И где та онкрахт? Переполошилось существо. Кудом пошло? Меня здесь онету. С этими словами оно поспешно засеменило своими коротенькими ножками и скрылось за тем же углом, из-за которого только что вынырнуло. Я задумчиво насмотрел ему вслед. А, да ты решил прогуляться, одобрительно сказал Тонкрахт из-за моей спины. Мне оставалось только удивляться. Бывают же ребята до такой степени лёгкие на помине. Тут только что бегало такое чудное создание в зелёной рубахе на коротеньких ножках, сообщил я. Говорила, что оно здесь а самое главное. Что это было? А, это ты, бака, мой скотник. К моему величайшему изумлению рожа та он крахто не налилась кровью, более того, он даже заулыбался. Самое глупое существо, которое когда-либо рождалось на этой земле, щедрой на дураков. Настолько глупое, что это меня забавляет, а не гневает. И ты на него не гневайся. Он ёльба. Да ещё ему майх всех ёльбальгана. Думаю, этим всё сказано. Да уж, ядовито, подумал я. Всё сказано, видите ли. Хотел бы я знать, что такое мумайх. и на кой он нужен. Но расспрашивать его не стал, поскольку понял, что на самом деле мне это совершенно неинтересно, как и любая информация о специфике местного жизненного уклада. Обладание такого рода знаниями вряд ли могло помочь мне вернуться домой. — А ты уже излил свой гнев? — равнодушно поинтересовался я. — Или у тебя обеденный перерыв? — Да, сох, я уже разобрался. — гордо сообщил он. — Ко мне явилось сразу пятеро зигзликов, веришь ли? — Ну да. Ты ж, наверное, не знаешь, что у них это не принято. Зигзлики — очень большие люди в кости сох. Выше их только кинхашина, которые так долго крутились возле ургов, что сами стали чем-то вроде них. Чтобы подчеркнуть свое величие, зигзлики обычно повсюду ходят в одиночестве». А вот сегодня ко мне пришли сразу пятеро. Они сказали, что таким образом проявляют своё уважение, хотя я думаю, они просто испугались, что ты захочешь на них напасть. Потому и вели себя столь подобострастно. Они даже попросили прощения за то, что послали ко мне габару. А ведь схох имеют полное право посылать своих согледателей куда сочтут нужным. А они попросили прощения за то, что по твоему дому шляются наёмные убийцы. Ещё бы, с пафосом сказал Таункрафт. Они торжественно поклялись, что не посылали Химфу в мой дом, что он сам пришёл. Я отчаянно зевнул, поскольку окончательно понял, что мне совершенно не интересны эти проблемы. Не, не сам. Габара очень испугался, объяснил он. Кто испугался? габара. Ну этот невидимый, которого ты вчера углядел. Это же невозможно. Вот он и испугался и самовольно вызвал сюда Хинфу. И на его месте я бы и сам так сделал. И что ему за это будет? оживился я. А ничего ему не будет. В саку, по крайней мере, не посадят. У них это не принято. А зря. — неожиданно заржал Таункрахт. — Пошли, выпьем, маггат. — Пошли, — флегматично согласился я. — Тоже какое-никакое, а развлечение. И вообще, что мне оставалось делать? Если честно, я был настолько глуп, что в глубине души все еще надеялся, что мне удастся убедить Таункрахта, будто ему совершенно необходимо немедленно отправить меня домой. Главное — напоить его до нужной кондиции». Я ещё так и не понял, с кем имею дело. Зигзлики очень хотели на тебя посмотреть, доверительно сообщил Таункрахт, пока мы брели в его гостиную. Они очень любопытные и живут ради того, чтобы созерцать всевозможные чудеса. Но я решил, что они обойдутся. Надо было с самого начала вести себя подобающим образом. Тогда я ещё поглядел бы. Правильно?